Из новостей гиперканала Гладиус. Те наши слушатели, кто с волнением следил за трагедией бурового поселка на акварии, могут вздохнуть с облегчением. Жизни 423 человек, оказавшихся в ловушке на дне океана, ничто не угрожает. Энергоснабжение поселка восстановлено полностью. Силовой купол обеспечен питанием в штатном режиме. Возобновлены буровые работы. На всех скважинах сенатом помпилии рассматривается вопрос о снятии карантина как сообщил корреспонденту гладиуса источник в министерстве энергетики